янские чтения. Наоми. Последние дни Иерусалима. Передача 4. Как вы помните, Веспасиан взял города Тивериаду и Тарихейю с множеством жертв. Напуганные страшным примером, многие города и галереи сложили оружие и открыли ворота римлянам. Гамала, Гесхал и Таберий продолжали стоять и сопротивляться. Гамала считалась крепостью более сильной, чем Иатопата. Её защитники, уверенные в преимущественном положении своего города, отказались сдаться римлянам. Но после долгой осады город пал 23 сентября 67 года, и последовало массовое убийство жителей. Чтобы избежать римских мечей, мужчины бросали своих жён и детей в пропасть и сами следовали за ними навстречу мгновенной смерти. Пал и Табирей. Гисхал продолжал упорно сопротивляться, и еще два меньших города держались Ямния и Азот. Боясь участи, постигшие соседние города, жители Гисхала хотели сдаться, но сильная группировка во главе с Ианом, известным как Иан Гисхальский, не допускала их к сдаче города. Против этого города стоял Тит с тысячей всадников. Он знал, что легко может овладеть городом. Но он не хотел кровопролития. И вероятно, он знал о готовности жителей сдаться. Тит выдвинул определённое условие. Хитрый Иан сам ответил на предложение Тита. Он указал, что день сдачи будет такой, который не подойдёт всем евреям, то есть день субботний. Евреи не могут нарушать священных законов, так как суббота день покоя. И поэтому он просил отсрочку. Тит уступил этой, казалось бы, обоснованной просьбе и даже отвёл свои войска к другому городу. В назначенный день Тит появился у стен города. Но за это время коварный Иоанн вышел из города со своими сторонниками и множеством других, решивших бежать в Иерусалим семьями и имуществом. Однако силы женщин и детей истощились, они не могли идти дальше. Иан торопил своих людей, женщины и дети остались одни, не защищенными. Жители Гисхала открыли ворота и сдались на милость победителей. Тит, узнав о предательстве Иана, немедленно послал след отряд, но было поздно. Оставленных несчастных женщин и детей около трех тысяч вернули в Гисхалу. Отношения Тита к городу. отличалась снисходительностью и терпимостью. Он только разрушил часть стены и оставил там римский гарнизон. Вскоре после этого сдались Ямния и Азот. Закончив кампанию в этой части страны, Веспасиан вернулся с армией в Кисарию. В пограничье Галилейи участвовала вся армия Веспасиана. Как мы видели, евреи проявили такое мужество и стойкость, что римлянам стоило много труда и усилий, чтобы подчинить восставшую провинцию. Вожди в Иерусалиме ничем не могли помочь своим братьям в Галилее и ничем не облегчили участь осаждённых городов. Всё время из силы они попусту тратили в бесконечных гражданских распрях и упорной борьбе за власть и влияние в столице. Насколько было бы правильней и полезней, если бы они употребили это время, чтобы искать пути, уладить разногласия, объединиться под руководством одного вождя и готовиться к защите города. Когда в город Иерусалим прибыл Иоанн Гиссальский со своими людьми, измученный их вид, говорил о том, что они бежали, чтобы спасти свои жизни. Иан, будучи лестивым и изворотливым, старался убедить, что силы римлян истощены и ослаблены, и войска пали духом, и поэтому они не рискнут пойти на осаду такой укрепленной крепости, как их любимый город и Иерусалим. Молодые и неопытные поверили ему, но постарше те сомневались и опасались за будущее. Сторонники Иана стали в оппозицию с другими группировками. Противоположные мнения и суждения всбивали в толку народные советы, союзы и синедрион. Даже семьи делились на враждующие стороны. Каждый имеющий власть и богатство собирал вокруг себя приверженцев. Единой власти не было, закону не подчинялись. В окрестностях появились банды, грабившие и убивавшие мирных хлеборобов. Сильный отряд этих мародёров-зелотов ухитрился пробраться в город. Их не изгнали, так как партия, стоявшая за войну, надеялась за счёт этих головорезов увеличить силы для защиты столицы. Но пока что они только увеличивали беспорядки, царившие в городе. Сверх того, из ближайших мест в город повалили толпы перепуганных людей, чтобы укрыться в Иерусалиме. Запас провизии, рассчитанный на самое тяжёлое время, начал быстро иссякать, и к другим бедам в городе начал ощущаться голод. Мудрый садок вместе со своими единомышленниками старались поддерживать порядок среди населения, но что могли дать усилия небольшой группы людей? против разгула, грабежей, насилия и других преступлений. Бандиты схватили Антипу, хранителя национальных богатств, и бросили его в темницу. Следующими жертвами стали Сафий и Левий, оба члены семьи Ирода. Та же участь постигла многих других влиятельных лиц. Никто не смел вмешиваться, и только после того, как эти злодеи вторглись в святое святых и осквернили его, Негодование жителей прорвалось наружу, и они обратились к первосвященнику Анану с просьбой возглавить сопротивление этим ненадругателям. Банда зелотов превратила храм в свою крепость. Святой, прекрасный божий дом, предмет почитания и гордости всех жителей Иерусалима, стал ареной военных приготовлений и местом буйного разгула. вместо молитвенных гимнов и нежных звуков музыкальных инструментов крики и песни пьяных и бряцанье оружия эхом отдавались среди мраморных и золотых стен храма Зилоты довершили свои бесчинства и глумление тем, что избрали первосвященника из своей среды. Такого Народ не мог снести, и под водительством Анана и Садока все бросились к храму. Но зелоты первые вышли из храма, и завязалась яростная битва. Народ теснил зелотов и преследовал их внутри священных стен. Кровлилась по мраморному полу. Банда спряталась за воротами внутреннего двора. Там же оказался и Ангес Хальский, предатель. Он уверял, что их гибель неизбежна, если они не получат помощь извне. Во главе делота стоял Елиазар, старый враг Анана и Захарий, сын Фалия. Они послали человека к иудеемам просить помощи. Те спешно собрали армию и двинулись к Иерусалиму, объявляя, что идут на освобождение столицы. На требование открыть ворота они получили отказ. Тогда они расположились у ворот города. С приближением ночи разразилась ужасная буря с такой силой, что суеверные люди были убеждены, что это предзнаменование близкой гибели. потоками и сопровождался страшным громом и зигзагами молний. Казалось, что небо разверзлось, и вся земля дрожит. И думеи были под открытым небом. И чтобы хоть как-то укрыться от дождя, они сдвинули вместе широкие щиты над собой. Тем временем зелоты искали пути, как бы скорее впустить идумеев в город. Обычно Анан каждую ночь лично проверял часовых на посту, но в эту ненавистную, ненастную ночь он не сделал этого. То ли он доверился удвоенной страже, то ли посчитал, что в такую непогоду враги не предпримут атаку. Какие бы ни были его мотивы, безусловно, они были предопределены провидением и явились определяющими в разрушении и избиении, которые допущены были в ту ночь для наказания мятежного народа. Стояла кромешная тьма. Неистово бушевала буря, и многие стражи укрылись от непогоды. Этим воспользовались зелоты. Они прошли к воротам, сняли их с петель и открыли вход для иудеев. Они вошли в город. Зелоты соединились с ними и все вместе напали на часовых. Некоторым удалось спастись. Они побежали с криком по улицам спящего города. Их пронзительные вопли разбудили и напугали сонных жителей. Крики и визг женщин и детей смешались с завыванием бури. Зверковящие стрелы молний прорывали черные тучи. Гремел гром, паника царила в городе. И думеи и зелоты бесчинствовали всю ночь и следующий день. Вовсю увяляли тысячи трупов. Раненых не было кому убирать. Живые закрывались в своих домах, но и они были неуверены, что смерть обойдет их. Оставим на время описание этих кровавых событий и посмотрим, что происходило в это время в семье Садока. За несколько дней до этого трагического события Наоми уехала к дяде Амазии, погостить в их загородном доме недалеко от Вифании. Она должна была вернуться в тот роковой день, когда и Думеи так внезапно появились у стен города. Садока успешно вызвали принять участие в совете. Саломия, Клавдия и Дивора, трепещущие от страха и беспокойства, находились на террасе дома. Оттуда они могли видеть толпы идумеев под стенами города. Что будет с Наоми и их друзьями, если они попадут в руки этих варваров? Не в силах дольше выносить неизвестности, Саломия решилась на смелый шаг пойти к Анану и просить помощи. В сопровождении вооружённых слуг и верной деворы она вышла из дому. Они благополучно добрались до дома Анана. Там собрались священники, старейшины и главы города. Одни входили, другие выходили. На Саломию не обратили внимания. К счастью, её вдруг увидел Садок и удивился, почему она здесь в такое время. Узнав сле её прихода, он сам провёл её к Анану и просил отпустить его, чтобы предупредить Амазию об опасности. Анан колебался. Он не хотел лишаться помощи и совета Садока в такое напряжённое время. Его выручил Тиофил, сын Амазии, попросив разрешения уехать к отцу. Анан согласился. Садок проведил Саломею домой и вернулся в дом Анана. Время шло, сумерки наступили раньше обычного, потому что небо покрылось тяжёлыми тучами. Скоро начался сильный дождь с молнией и громом. В эту ночь Садок не вернулся домой, и Саломе с домашними провели ужасную бессонную ночь. Время тянулось медленно. Около полуночи Соломия поняла по шуму и крику, что что-то страшное происходит в городе. Её тревога за Садока всё более возрастала. Она горячо моляла Бога защитить его от беды. Наступил рассвет. Они выглянули на улицу. Хотя их дом находился далеко от главных улиц, где в основном происходила резня, но и здесь были трупы тех, кто бежал сюда, чтобы спастись, но был настигнут и убит. Сейчас улица была безлюдный. Только голодные псы разрывали на куски ещё тёплые трупы. Саломия почувствовала тошноту. Может быть, её любимый муж находится среди этих безжизненных тел. При этой страшной мысли она разрыдалась и вознесла горячую молитву Господу. Громкий радостный крик привлек ее внимание. О Саломия, пришел Тиофил! И Клавдия побежала во двор. Тиофил поспешно рассказал им о своей опасной поездке. Его чуть не схватили идумеи, но он спасся благодаря хорошему знанию троп через рощи и сады. Он прибыл как раз вовремя, чтобы предупредить Наоми не возвращаться в Иерусалим. Услышав об опасном положении города, Амазия оставил жену и Наоми под защитой вооружённых слуг, а сам вместе с Теофилом отправился в город. Ночь была тёмная и бурная, как нам известно. Им удалось незамеченными подойти к дальним воротам и войти в город. На улицах происходила резня и грабёж, их усилия войти в дом Анана были безуспешны. Его дом был окружен толпой обезумевших зелотов, требовавших его крови. Амазия поспешил назад, чтобы встретиться с друзьями и найти пути спасения первого священника. А я поспешил к вам, Соломия, чтобы успокоить вас известием о вашей дочери и узнать, дома ли дядя. Увы, воскликнула Соломия, Садок не пришел домой в эту ночь. Я очень беспокоюсь о нем. Жив ли он? Теофил Постарайся спасти его, а если вы убили, то спаси его тело от на другательства убийц. Возьми всех слуг, они хорошо вооружены, одни готовы пожертвовать жизнью, чтобы спасти хозяина, если он жив. Иди, не теряя времени, и да благословит вас Бог. Тефила глубоко тронула горе Соломии и обеспокоила отсутствие Садока, взяв с собой всех слуг, кроме двоих. трёх, которым он поручил стеречь ворота, он поспешил в город. Саломею охватило состояние изнеможения, почти оцепенения. Если бы садок был здесь, или Наоми, сильная духом дочь, но с нею была Клавдия, которая сама нуждалась в моральной поддержке. Вдруг Саломея услышала Как забарабанили мечами в ворота. Потом тишина. Видно, разбойники не были настойчивы или пресытились убийствами. Дрожащие женщины слышали, как они удалялись, горланя непристойные песни. Тем временем Тифил с вооружёнными слугами спешил к дому Анана. Улицы были усеяны трупами, дома безлюдны. Если их обитатели не были убиты, то они закрылись на все запоры и затаились. Казалось, что это город мертвецов, но в нём не ощущалось покоя смерти. Убийцы искали новых жертв и более богатой добычи на других боковых улицах. Наконец, Тифил добрался до дома Анана. Толпы там уже не было, а открытые ворота и разбитая дорогая мебель ясно свидетельствовали о печальном исходе. На ступеньках лежало множество трупов. Внизу под ними Теофил заметил одежду Садока. Случилось то, чего он опасался. Он велел слугам достать тело их господина и нести домой. Они положили тело на кушетку и покрыли его богатым покрывалом. Слуги подложили под кушетку свои длинные копья, и грустная процессия направилась к дому Садока. Недалеко от ворот им повстречалась группа пьяных и думеев. нагружённых добычей. Они грубо потребовали показать, что те несут. Теофил поднял край покрывала. Один из грабителей копьём пронзил руку умершего. Кровь обильно потекла на дамасское покрывало. Ранна нанесённая с целью поглумиться фактически явилась причиной возвращения к жизни Тадока. Обильное кровотечение с быстрым движением и свежим воздухом вывели его из состояния комы. К тому времени Как они дошли до мой садок вздохнул и медленно открыл глаза Невозможно описать всю общую радость Через несколько дней садок окреп настолько, что смог рассказать, как его повергли на землю сильным ударом копья а на него и вокруг падали другие тела. Анан в ту ночь, как нам уже известно, не пошёл проверять посты, но продолжал за полночь совещание в совете. Сильный шум и крики прервали совещание. При свете факела они увидели улицу, заполненную вооружёнными людьми. Зилоты ворвались в дом. Борьба была недолгой. фатальным исходом для Анана и его сторонников. Варварство этих злодеев дошло до того, что они бросили тело Анана и ещё некоторых священнослужителей на съедение псам. Зилоты считали Садока погибшим, и это было к лучшему. Им уже не интересовались, и его дом остался нетронутым. Иудеи, пресытившись убийствами и кровью, начали каяться в кровавых делах. уверяя, что они пришли защищать город от тримлян, а не для убийства и грабежа, они объявили о своём намерении уйти. Жители вздохнули свободнее. Многие стали выходить на улицу, чтобы подобрать тела своих родных или друзей для захоронения, чтобы они не стали добычей птиц и бродячих собак. Хотя их союзники ушли из города, зелоты продолжали свои бесчинства. Положение в городе было хорошо известно Веспасиану. Его советники предлагали ему идти, взять столицу и положить конец войне, но он предоставлял враждующим партиям уничтожать друг друга, что приводило город к ослаблению. Он знал это и ждал Во время этого междуусобного периода Иан Гасхальский, преследовывавший собственные честолюбивые планы, наконец стал самым влиятельным лицом, и вся власть сконцентрировалась в его руках. События, которые вы только что слышали, очень отличались от тех, свидетелем которых пришлось быть наоми. Если бы она не беспокоилась о своих любимых родителях, она считала бы дни, прожитые у Амазии и Юдифи, самыми счастливыми в своей жизни. Не потому, что её окружали восхитительные пейзажи, что воздух был так свеж и чист, И не потому, что здесь её любили и нежили как собственную дочь. Нет. Была другая, более важная и возвышенная причина. В первый же вечер их приезда в загородный дом Юдиф предложила ей пойти в Вифанию к изумлению Наоми. Её тётя подошла к домику, где жила Мария, ученица Христа. Мария встала им навстречу с приветливой улыбкой и обычным благословением. Да благословит тебя Господь и да будет Спаситель с тобою, дитя моя. На ней мой вопрос, Наоми. Юдиф взяла её руку и сказала: "Я привела тебя сюда, дорогая Наоми, чтобы в присутствии нашей благочестивой Марии засвидетельствовать тебе, что я тоже признаю Господа своим спасителем и мессией. Мария помогла нам самазей выйти из мрака предрассудков уже несколько лет тому назад. Но нам приходилось держать это в тайне. зная предупреждение твоего отца против последователей Христа. Я часто молилась, чтобы Господь послал мне возможность сказать тебе, Наоми, об истине, и чтобы Господь побудил твоё сердце принять эту истину. И вот, ответ на мои молитвы. Ты приняла слово. Ты приняла сына Божьего. Удивление и радость на оме были безграничны. Теперь я не одинока среди тех, кого люблю. О, если бы мой отец и мать и заблудший брат тоже уверовали в Спасителя и нашли покой и мир своим душам. Я тоже не имела покоя, пока не поверила, что Христос понёс на себе мои грехи и своей смертью приобрёл моё спасение. И этим я обязана вам, дорогая Мария. Вы мой любимый учитель. Долгой и радостной была беседа этих христиан. Юдиф рассказала племяннице подробности своего обращения и как через крещение их приняли в церковь Христову в Иерусалиме. Тиофил тоже принял крещение незадолго де последних событий. Наоми удивилась, узнав, какой большой стала община христиан в Иерусалиме с тех пор, как был убит брат Господний Иаков, первый епископ. И они стали вспоминать события, свидетелями которых они были. Преследование христиан, жестокое убийenie Стефана, и Акава и других апостолов. Мария счастлива нас. Она знала всех апостолов и даже удостоилась принимать в своем доме самого Спасителя. Да, мои глаза видели то, что желали видеть пророки и цари, но не увидели. Я видела Господа Иисуса в образе. человечеством и в смирении а теперь я всем сердцем хочу увидеть его с горьем в славе на престоле отца его Давида когда он опять придёт в славе и величии узрит его всякое око и все признают его сыном божьим на как будут смотреть на него те, которые отвергли его и как будут стоять перед престолом правосудия его те, которые презрели его, мучили и распяли. Христиане верят, что Мессия вернётся в славе своей, спросила Наоми. Церковь ожидает его Горовое пришествие. Оно будет скоро и внезапно. Некоторые братья ожидали его пришествия ещё при своей жизни, но остались в живых только Иоанн, а других нет. Как? Иоанн ещё жив? Я думала, что кроме вас, Мария, никого не осталось в живых из тех, кто вочию видел Спасителя. да избранный Господом апостол Иоанн ещё жив но преклонном возрасте он наставляет верующих в духе христианской любви характер учителя отобразился в характере его любимого ученика конечно такое же влияние но в разной степени Наблюдает себя всех, кто принял Иисуса, размышляет над свойствами его совершенного характера, кто любит его и стремится походить на него, заметила Юдифь. Когда я думаю о чистоте и святости жизни моего Искупителя и сравниваю с моими испорченными наклонностями, злыми мыслями и поступками, я знаю, что я ничто и должна подвергаться в прахе. Я завидую апостолам и мученику Стефану. И на глаза у меня навёртываются слёзы, когда я думаю об этом и всем тем христианам, которые удостоились пролить кровь в подтверждение своей веры, я завидую им. Не доверяйся, дорогая Наоми, пылкости своих чувств. Не считай, что ты слишком крепкая в вере и способна побеждать все испытания. Вспомни, как Пётр, верный, преданный ученик Христа, не устоял в час опасности, потому что он надеялся на себя. Это доказательство слабости, порочности и эгоизма человеческой натуры без помощи Святого Духа. Никто не может устоять в дни испытаний. Будем постоянно молиться о наполнении нас Духом Святым. Мы это будем чувствовать по возрастанию любви к Богу и Сыну его и по ревностному желанию служить ему. В словах Марии была глубокая убеждённость. Наоми молча обняла её, и они расстались. Солнце клонилось к закату, когда Юдиф и Наоми вышли из селения и быстро пошли по тропе. Их путь проходил через рощи, фруктовые сады, мимо скалистых обрывов. В такое время в этом пустынном месте можно было встретить разбойников, и они в своём сердце взывали к Богу о сохранении. Вдруг впереди они увидели свет и услышали голоса. Они спрятались в зарослях олив, ожидая, чтобы те люди прошли. К их великой радости это был Амазия, который тревожность долгим отсутствием жены и Наоми вышел со слугами им навстречу. Время пребывания Наоми в доме дяди. проходила в благословенных беседах, от которых Наоми получала новое познание и укрепление в вере. Наконец, подошёл день отъезда. Они были готовы отправиться, как прибыл Тиофил, как мы уже упоминали об этом и о последующих событиях. Вернувшись из залитого кровью Иерусалима, свой загородный дом, а Амазия стал поспешно готовиться к переезду в Пеллу, считая небезопасным их дальнейшее пребывание в этом месте. Родители в письме советовали Наоми ехать вместе с семьёй дяди Амазии. На протяжении всей зимы в Иерусалиме продолжались междоусобицы и кровопролития. Изредка Номи получала длинные письма от любящих родителей и от Клавдии. Но она постоянно беспокоилась об их безопасности и горячо молилась за их сохранность и ещё более за то, чтобы они познали истину и приняли Иисуса своим спасителем. Она посещала общину христиан, и её глубоко трогала простота и искренность их поклонения Богу. Она благоговейно склоняла колени перед своим Создателем, перед своим Искупителем и Спасителем, который обещал: "Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди вас". Тут, кто был свидетелем служения в Иудейском храме, поражавшим своим великолепием и видел сверкающие золотом и драгоценностями одежды множества священнослужителей, многочисленные жертвоприношения, облака фимиама, мраморные полы и великолепные алтари, тот, кто слышал звуки разных музыкальных инструментов и созвучное пение хоров, тот мог бы посмеяться над простотой служения в христианской общине. Часто они проводили свои собрания в тишине и уединении ночи, избирая горную долину или какое-то глухое место, где их не могли потревожить евреи, жившие в Пелле. Они соединяли свои голоса в молитвенных и хвалебных гимнах, и от окрестных гор эхом неслось громкое ответное аминь и радостное аллилуйя. Душа Наоми трепетала от благодарности и благоговения. Она чувствовала, что это было жертвоприношение более достойное и угодное искупителю, чем кровь всех овнов и козлов, приносимых в жертву в великолепном иудейском храме. Она страстно желала вступить в церковь через водное крещение и участвовать в святом причастии от тела и крови Христовой. После беседы с нею, убедившись, что она наставлена в христианском учении, что вера её искренна, ей преподали святое водное крещение. Наоми несказанно радовалась, что теперь она сможет открыто исповедовать свою веру. И она просила Бога и Духа Святого помочь ей в этом. И хотя она боялась вызвать недовольство отца, всё же она твёрдо решила по возвращении в Иерусалим признаться ему, что она приняла христианство и намерена жить согласно учению Христа и больше не выполнять обряды и обычаи иудейской религии. В те годы в ранней церкви хлебоприламление или вечеря Господня совершалось верующими каждое воскресенье и отличалось от того, что мы можем наблюдать в настоящее время. Это были действительно вечери любви. Богатые и бедные встречались как равные и участвовали в общем принятии пищи. приготовленной на пожертвование членов церкви, кто сколько мог по своему достатку. находясь вообще не с христианами, Наоми отмечала скромность их одежды, умеренность в еде и простоту поведения. Они руководствовались наставлением апостола Павла, имея про питание и одежду быть довольными. Они следили за собою, чтобы не впадать в излишества в еде, не увлекаться суетными удовольствиями или мирскими наслаждениями. Наоми сопоставляла яркие наряды богатых еврейских женщин, которые носили драгоценные диадемы, вышитые шали, шёлковые платья и отделанные жемчугом пояса. массивные браслеты тонкой работы, золотые пряжки и другие великолепные украшения. Она сравнивала всё это с простотой без каких-либо украшений со одеждой своих новых друзей и делала вывод, что насколько больше внешность христиан подходит к тем, о которых сказано, что они Странники и пришельцы на земле и приобретают богатства не на земле, а на небе от своих собственных украшений, которых у нее было много, и отец очень щедро дарил ей по ее прихоти, она свободно отказалась и стала одеваться так же просто. и скромно, как другие